Голова 4. До обеда я честно работала и к людям больше не приставала. володя дергать от чего-то было волнительно, а с какой стороны подойти к остальным коллегам, я так и не придумала. а Зато шеф завалил заданиями так, что и голову отстал, поднять было некогда, и оттого неожиданно наступивший обеденный перерыв застал врасплох. «Готово!» – внезапно навечно надо мной начальник заставил вздрогнуть. Я подпрыгнула вместе с текстовыделителем в руке, а на одном важном документе нарисовалась жирная полоса ярко-оранжевого цвета. Я тут же прикрыла непотребство а другими бумагами, пока шеф не разглядел, что его неловкая помощница натворила. э что готово?» Я лихорадочно начала вспоминать, что же такого срочного должна была выполнить для начальства, и уже прикидывала, чем буду оправдывать собственную безголовость. «Ты готова?» Игорь Дмитриевич сверкнул своими синими глазищами, и тут я догадалась перевести взгляд на часы. «Конечно!» Я вскочила с места, пригладила замшевую юбку с асимметричным запахом и пару раз убедительно кивнула головой. Шеф дождался, когда я, сохранив все нужные файлы в компьютере, возьму сумочку и кивком указал на дверь. По пути к выходу из офиса я с тоской заглянула на общую кухню. Народ вовсю общался и отдыхал от насущных дел. Вот где можно было бы поживиться сплетнями, а заодно и ценными сведениями. Эх, такой междусобойчик зазря пропадает. На лифте мы поднялись на последний этаж и прошли в главный зал ресторана. Претенциозно оформленное помещение с бархатными диванами, золотыми колоннами и окнами, заменяющими наружную стену, казалось чужим и слишком уж выхоленным. Меню у них было под стать обстановочке. Не понимаю, что босс в них нашел, но о вкусах не спорят. Выбрать хоть что-то оказалось весьма трудно, но я все же смогла нарыть для себя кое-что привычное, что не содержало в составе сырого мяса или анчоусов с артишоками. Задачка сложная, но выполнимая. «Кто ему вообще меню составлял? Маркетолог конкурентов?» «Итак, ты к нам пожаловала сразу после университета?» Босс отложил в сторону папку с меню и, мерцая загадочным взглядом, уставился на меня. Да, окончил магистратуру и стала искать работу. Подтвердила я то, что уже рассказывала ему во время интервью. Кажется, мой недоуменный взгляд был весьма красноречив потому как Игорь Дмитриевич тут же продолжил. А почему именно наша фирма? Тщательно удерживая выражение лица с едва заметной хитринкой в глубине глаз, натолкнула на мысль, что босс просто решил позабавиться. И что на подобный вопрос прикажется отвечать? Только вы меня и взяли. Понравилась зарплата и хорошая должность. Не хотела зависеть от родственников. Мне интересна работа с людьми. Принялась я мямлить, стараясь не выглядеть полной дурой без капли фантазии и не обидеть при этом неразумным словом начальника. Мужчины ведь особо тонкие, а успешные тем более. Хочется развиваться в этом направлении. «А чего к отцу не пошла?» – перебил шеф, избавив от необходимости рожать удобоваримое объяснение. Я закашивалась и, кажется, выпучила глаза. Действительно, отец с братом были стойко уверены, что после университета я пойду к ним в подчинение. А я вместо того, чтобы радостной козочкой поскакать на теплое место, подала документы в магистратуру. А после и того хуже, принялась самостоятельно искать работу. И если два лишних, по мнению родственников года учебы, они надо мной добродушно подтрунивали, считая, что я лишь капризничаю оттягиваю неизбежное, то сейчас зоркостью соколов старались не упустить момент, когда я облажаюсь. Почему-то родные не спешили верить в мою самостоятельность, будучи железно уверенными, что под отцовским и братским присмотром красивой девушке будет лучше. И как только мама с этими двумя живет, «Да-да, старший брат не спешит покидать родительское гнездо, представляющее собой трехэтажный коттедж в ближайшем пригороде, чем вызывает мое искреннее недоумение. И я лишь жду, что появится какая-нибудь ушлая девчонка, а хомутает его и заставит жить отдельно. Так что лажать я не собираюсь из принципа, как его возвращаться в родные пенаты. Боюсь, у него мне бы светила должность тестомеса или кассира как максимум, «Уж лучше я на ваше благо поработаю», – честно призналась я. «Отец с братом считают, что мое желание работать – очередная блажь, которая очень быстро сойдет на нет. И вообще, женщины должны семейный уют организовывать, быть украшением и все тому подобное». «А у тебя действительно блажь?» Игорь Дмитриевич прищурился, и его синие лазеры, казалось, смотрели мне прямо в душу. Я поспешила горячо заверить. «Нет, конечно». «Я современная девушка. Хочу и имею право жить нормальной жизнью и ни от кого не зависеть». «Вижу, тебе пришлось не раз отстаивать собственное мнение». Шеф оказался проницательным. «Да и как иначе в его-то сфере деятельности?» «Появившийся с нашим заказом официант спас меня от необходимости что-либо отвечать. Несмотря на мой возраст, родные по-прежнему считали, что я нуждаюсь в опеке. Вот так-то расти младшей в семье». Родные были непоколебимы в своем мнении, что я с радостью пойду трудиться в семейную сеть пекарен, как это сделал в свое время мой брат. И я их, конечно, люблю, но не настолько, чтобы видеться каждый день дома, да еще и на работе. Чего-чего, а личной свободы мне всегда не хватало. А вы? Почему именно кадровое агентство открыли? Решила я сместить с себя фокус внимания. А у меня всегда хорошо получалось быть посредником, помогать людям решать их проблемы. Босс загадочно смотрел на меня, а я призадумалась, не было ли в его словах зарыто двойного дна. Звучит неоднозначно. Я улыбнулась и опустила взгляд в тарелку. Карбонара весело подмигивала кусочками бекона, пуская мой аппетит в позорное бегство. Ненавижу макароны. Лучше бы я взяла сомнительную рыбную похлебку, как у босса, хоть и терпеть не могу вкуса водоплавающих. «Ну на что только не пойдешь ради понравившегося тебе мужчины, тем более если обед в странноватом ресторане – прямой приказ работодателя». Язык так и чесался спросить у шефа, почему он взял именно меня на работу. Но нежелание показаться неуверенной в себе девчонкой и с явным синдромом самозванца крепко удерживало мой рот на замке. «Лучше сперва как следует закреплюсь на рабочем месте, а потом уже откровенно кокетничать можно будет». «Думаю, тебя в семье любят и берегут». Игорь Дмитриевич отодвинул пустую тарелку из-под супа и вперился в меня загадочным, хитрым взглядом, умдренную жизнью старого лиса. «Да», — я осторожно кивнула, не понимая, к чему клонит шеф. «Я бы на их месте тоже берег». Эта его фраза заставила закашляться. долбаная макаронина пошла не в то горло. Пока я позорно откашливала своенравный кусок спрессованной муки, Игорь Дмитриевич поднялся, собственноручно налил мне воды и протянул прозрачный стакан. «Спасибо!» – прохрипела я и принялась маленькими глотками опустошать емкость, большие делать откровенно побаивалась. «Честно говоря, я рад, что повезло именно мне, а не твоим родственникам». Невероятные глазище босса прожигали по самую душу, а до меня, наконец, начал доходить смысл его намеков. К сожалению, томная обольстительницей я никогда не была и флиртовать толком не умела, поэтому протараторила какую-то чушь. «Да, я тоже рада, что мне повезло, нам обоим повезло», а потом захлопнула рот, чтобы не ляпнуть еще чего-нибудь в том же дебильном духе. Да и спагетти все равно в меня не лезли. Я отодвинула огромное блюдо с порцией, смотревшейся на нем совсем крохотной, и с тоской уставилась на пиццу, изображенную на главной странице меню. И чего, спрашивается, постеснялась при начальнике ее заказывать? оставалось с тоской ковыряться в греческом салате, всю брензу из которого я уже давно выудила и съела, и прикидывать – Смогу ли я до вечера продержаться на упаковке печенья, что лежало в моем столе, или придется заказывать доставку? Наконец, томительный обед подошел к концу. Шеф расплатился за двоих, хоть я и предлагала внести лепту, и мы спустились обратно в офис. Более неловко, чем в ресторане, я почувствовал себя только в лифте, где казалось, что весь объем небольшой кабинки занимает мой босс. Его костюм и его духи с будоражащим ароматом успеха и мужественности. Кажется, к тому моменту, как разъехались металлические двери, я уже начала фантазировать о внуках и о загородном доме с видом на море. Надеюсь, босс ничего такого по моему одухотворенному лицу не прочел. В приемной Игорь Дмитриевич не стал меня терзать и скрылся за дверьми собственного кабинета, а я уселась в рабочее кресло и несколько минут переводила дух. Выкинуть шефа и его внезапно начавшиеся странности из головы помог Володя. Он приблизился к моему столу и, не мигая, уставился на меня. Признаться честно, всесадмин начинал меня пугать. А все ромка со своими фантазиями. «Так что за проблема была у тебя утром? Опять компьютер завис». Я застыла под нервирующим взглядом Володи, как мышь, что завидела кота, и начала лихорадочно соображать, как бы отделаться от мужчины. «Забыла, что ли?» – вроде бы усмехнулся коллега, но пробирающий до костей холод из его глаз никуда не ушел. «Нет», – отмерла я. «Хотела попросить монитор перенастроить, у меня от него глаза слезятся. Никогда раньше такого не было. Может, яркость убавить?» уверенно не совсем понятно, о чем уточнил сисадмин. Я мелко закивала, а он пообещал. «Ну, давай посмотрим». И подкинул зажигалку на ладони, а потом убрал в карман. Пока Володя возился с компьютером, я чувствовала себя как на иголках. Пришлось освободить для сисадмина кресло и неловко топтаться рядом, мысленно поторапливая мужчину поскорее закончить. Он потыкал какие-то кнопки, потом нахмурился и принялся быстро махать перед экраном карандашом. В этот момент нахмурилась уже я. Асис админ хмыкнул и выдал вердикт. «У тебя монитор с мерцанием, потому глаза и устают. Я думал, такое старье уже никто не держит. По-хорошему его менять, конечно, надо, а то зрение быстро посадишь. Но об этом я сам с шефом поговорю. Из того, что можно было сделать прямо сейчас... Я поменял яркость и контраст на более комфортные глазу. Володя поднялся, а я выдавила. «Спасибо». «Обращайся», – подмигнул тот, и вместо того, чтобы уйти к себе, пружинистой походкой свернув в кабинет к Игорю Дмитриевичу. Как только дверь за ним закрылась, я на носочках, стараясь не шуметь, подошла ближе и прильнула ухом к шершавой, выполненной под дерево поверхности. «Ну как?» Услышала я голос Володи. Пока все нормально, без сбоев. Хорошо. твоя Алисе монитор новый нужен. Тот, что стоит, никуда не годится. Покупай. Дал добро шеф и отошла от двери, так и не выведав ничего обличающего. Когда мужчины появились в приемной, я вовсю занималась документами и в целом являла собой образ идеального сотрудника, исполнительного, сосредоточенного и полного энтузиазма. «Ты заказала машину?» – обратился ко мне босс. «Нам через пятнадцать минут выезжать». Я кивнула и потрясла документами. Такси приедет ровно в четыре. Договор и приложение к нему тоже распечатала. До конца рабочего дня я разъезжала с боссом по встречам. С крупными клиентами Игорь Дмитриевич предпочитал общаться лично, но оно и понятно. В такси он под моим удивленным взглядом протянул мне упаковку бельгийских конфет со словами. «Подкрепись, я же видел, что в обед ты почти ничего не поела. Ассистент мне нужен, работоспособный». Выделываться я не стала. Когда мужчина дарит сладкое, нужно как можно скорее с аппетитом его сгрызть на радость дарителю. Тогда в ближайшем будущем можно обязательно ждать повторения. Всю дорогу начальник непринужденно болтал, а я стыдилась поселенных во мне ромкой подозрений и чувствовала себя, немного много ни мало, крысой. Настроение, несмотря на чудесные новшества в поведении Игоря Дмитриевича, падало, и даже трюфели в белом шоколаде с моим любимым грецким орехом не могли вернуть его на причитающиеся ситуации уровень. Красавчик-босс и предательница, что может быть хуже? На встречах я вела себя как мышка, ближайшая родственница крысы, ха-ха, безлико улыбалась и записывала все, что босс велел. Судя по слегка снисходительным, но в то же время завистливым взглядом партнеров, Селезневу я была нужна скорее для статуса. В противном случае он нанял бы себе простую секретаршу. А я не простая. Я с выездом на мероприятие, дипломом и привлекательным экстерьером. Перед тем, как разъехаться по домам, шеф почему-то поцеловал мою руку и низким голосом попрощался. «До завтра». От столь тесного контакта, приправленного тяжелым взглядом и томной интонацией, меня пробрало до мурашек. И все, что я смогла, это кукарекнуть в ответ. «До свидания» и позорно сбежать к зефирке. В родном салоне я почувствовала себя в безопасности и быстро вернула душевный покой. Ровно в шесть вечера ожил мой телефон, а я уж со всеми переживаниями успела о нем забыть. «Ты где?» Потребовала отчет трубка голосом Ромки. «Возле работы», – призналась нехотя. «Давай быстрее, мы тебя около дома ждем». Загадочно изрек клоун и оперативно отключился, пока я не начала задавать вопросы. А вопросы у меня были. Например, так и хотелось рявкнуть. Это еще что за фокусы? К дому я примчала на 10 минут быстрее, чем обычно, но, несмотря на это, красная пелена перед глазами успела практически рассеяться. К счастью, фокусника. Ромка сидел возле подъезда, рядом с ним стоял внушительных размеров серебристый чемодан для путешествий, а на скамейке стояла пластиковая переноска для животных. И если с исполинским чемоданом я еще могла хоть как-то смириться, оправдывая его наличие необходимостью, то соглашаться с присутствием на моей личной территории неведомой зверушки я категорически не собиралась. Покидаешь город, остановившись напротив Ромки, Я сложила руки на груди и в раздражение притопнула каблуком. «Тут только самое необходимое», — честно глядя мне в глаза, заявил тот. «И вот скажите мне, много ли найдется дураков верить на слово циркачу?» «С животными на постой не пускаю», — кивнула я на переноску, что нервировала в разы сильнее, чем чемодан. «Джокер тебе понравится, обещаю», — обиделся за питомца-фокусник. «С ним вообще нет проблем». «Правильно, потому что основная моя проблема стояла напротив и нагло продолжала оккупацию моей новой и такой прекрасной жизни». Я глянула сквозь прутья решетки и натолкнулась на полный надменного превосходства взгляд. Лысый, нескладный кот с огромными ушами-локаторами смотрел оценивающе, словно заранее прикидывал, чем будет мне мстить за холодный прием и отсутствие должного пиетета перед царственной особью. «Да, похоже, мы не подружимся». Я в очередной раз, будучи рядом с Ромкой, вздохнула и, ничего не говоря, приложила ключ к домофону. «Все равно ведь не отвяжется». Механизм отзывчиво тренькнул, и я потянула тяжелую створку на себя. Позади что-то ободряющее бубня коту, клоун грохотал чемоданом, а я оказалась так любезна, что даже придержала для него дверь. «С какой, спрашивается Стати? Этого я и самой себе объяснить не могла». Как только мы оказались в квартире, Ромка, забив на чемодан, поволок своего приятеля в гостиную. Из пластикового контейнера с видом величайшего одолжения двуногим аккуратно вылез кот. Сначала высунулась лысая серая башка с двумя несуразно большими лопухами вместо ушей и повела носом, а затем появилась такая же лысая лапа, а за ней другая. Единым стремительным прыжком кошак покинул место своего заточения Целес, конечно же, в диван. Царственно опустил свой зад на вышитую моей мамой подушку, что до этого момента мирно служила украшением интерьера. И если уж я что-нибудь и позволяла себе на нее положить, то точно никак не пятую точку. Кот, несмотря на мою отвисшую челюсть, вытянул заднюю лапу и демонстративно принялся вылизывать кое-что важное внизу живота. «Какого лысого фига?» Только и смогла изречь я, обалдев от наглости нового приживальца. Вот уж точно говорят, что характером питомцы как две капли походят на собственных хозяев. «Джокер, знакомься, это Алиса». Клоун плюхнулся на диван и пересадил чудовище к себе на колени, тактично сделав вид, что моего вопроса не расслышал. «Мы погостим у нее какое-то время». «Нет», – отрезала я и для большей наглядности сложила руки на груди ты же не выгодишь нас на улицу нам совсем некуда идти взгляд которым громко уставился на меня он позаимствовал явно лучшего друга ширка того на которого лучше бы, на которого лучше бы было быть похожим джокеру последний же вольготно устроившись на руках хозяина взирал с тем самым родом превосходства что не достигается при помощи успехов а раздается во праву рождения обещаю ты его даже не заметишь Уже заметила, проворчала я и, махнув на наглых гостей рукой, понесла подушку в стирку. В какой момент в моем коридоре появился лоток, а на кухне именные миски я даже не заметила. Просто мое жилище вдруг перестало принадлежать полностью мне, и это не могло мне нравиться. Также напрягала мысль взбредив вдруг в голову папе или кому-то из родственников проведать меня, и моя свободная жизнь оборвется, так толком и не начавшись, а вкус свободы был слишком сладок на языке, чтобы вот так просто с ним распрощаться. Кажется, у меня проблемы. Я в задумчивости пила на кухне чай, когда непонятно чем возмущенный ромко прервал мое уединение словами. «Некогда нам прохлаждаться, поднимайся и поехали». На вопрос куда многозначительно ответила, что на дело. «Совместное дело у нас было только одно, и в моих интересах было покончить с ним как можно скорее, поэтому я покладисто отодвинула от себя чашку, отряхнула руки от крошек печенья и поднялась. Тащиться на ночь, глядя, никуда не хотелось, но желание избавиться от наглых квартирантов, количество которых увеличивалось с каждым днем, было сильнее».